Глава 32. шопинг Элли. «Нам два энергонакопителя седьмого уровня и артефакт для восстановления памяти «Мне Марин», обратился Джейс к рыжему продавцу-гному в торговой лавке «Эссенция» на оранжевом рынке. «Меня заранее предупредили помалкивать, поэтому я лишь молча удивлялась, почему Асанти сразу не спросил про нужную нам шкатулку. Пришла к выводу, что Джейсу виднее», и просто продолжила со сдержанным интересом разглядывать всё вокруг. Сам «Оранжевый рынок» оправдал своё название. Я поняла, что мы прибыли на место, едва перед нами замельтешили палатки разных форм, но одинаковой апельсиновой расцветки. Запах сладких экзотических пряностей, весёлый рыночный гвалт и яркие пятна везде, куда падал взгляд, поднимали настроение. А в самой лавке было всё так, как я и предполагала, интригующе, таинственно и вместе с тем по-деловому. На резных белых полках были выставлены магические предметы, в том числе разноцветные камни, статуэтки, песочные часы, искусственные цветы и шкатулки. Вот энергонакопители номер семь. Гном выложил перед нами два прозрачных кристалла размером с яблоко Стоимость 500 шентелей. Сейчас поищу мнемарин. А нам точно нужен артефакт для восстановления памяти? Неожиданно засомневался Сель. «Нужен», — твёрдо ответил Джейс. «Ваш друг нафим фемлексии». «Там рабам часто стирают память. Встретите его, а он вас даже не узнает». «Ты прав, Асанти», — озадаченно посмотрел на него Кевин. «Спасибо, что подсказал». «Можно смотаться за мне марином на лофт. Там он будет дешевле, всего сотни шенталей», — предложил Пайпс. «А тут он в два раза дороже». «Не нужно никакого лофта. Я вам скидку дам», — засуетился гном. «И на этот товар, и на все последующие». 30 процентов», — заявил Джейс. «Побойтесь создателя». Возмутился продавец. 10? 25, и это наша окончательная цена, невозмутимо заявил Асанти. По рукам, гном обречённо тряхнул рыжей бородой. Может, возьмёте что-нибудь ещё? Парни переглянулись, Кевин кивнул. Видимо, прочитал мысли продавца и одобрил вопросы про шкатулку. Мы с женой и вольные странники, нам не помешает артефакт поиска, небрежно заявил Джейс, и гном воодушевлённо принялся раскладывать перед нами разные камни. Мой внутренний геолог изнывал от желания изучить эти сокровища, но я мысленно била себя по рукам. «Это всё мелочи», — скривился Джейс. «Нам бы что-то вроде этого», — махнул он на шкатулку на самой верхней полке. Возле неё даже не было ценника. «А, артефакт обретения», — понятливо закивал продавец. «Мне очень жаль, но эта вещь пока не продаётся». Внутри словно что-то оборвалось. Сохраняя хладнокровие, Джейс почти равнодушно уточнил. «Почему?» Но я видела, как напряглась его спина, а в глубине глаз промелькнуло отчаяние. «Это модель Алирон», — ответил гном так, словно это всё объясняло. «Когда срок?» — с сознанием дела уточнил Сель. «Не знаю», — вздохнул гном. «Сегодня или завтра, может, через неделю. Не могу сказать точно, поэтому не стану рисковать своей деловой репутацией и временно сниму эту вещь с продажи. Возьмите лучше лунрецкий минерал. Это отличный артефакт поиска». «Нет, нас интересует обретение», — покачал головой Джейс. «Если хотите, можем подписать документ, что не будем иметь к вам никаких претензий, чтобы и не случилось». «Но он в любой момент может потерять стабильность», — возразил продавец. «Значит, вы продадите его нам с большой скидкой», — довольно улыбнулся Сэль. 50 процентов». «Вы точно этого хотите?» — с подозрительностью прищурился продавец. «А вам не всё ли равно?» — скинул Брэвсэль. «У вас собираются купить товар, который вот-вот потеряет магические свойства. Радуйтесь, что хоть кто-то согласился взять его за полцены, а не по стоимости обычной шкатулки». «Логично», — сдержанно изрёк гном. «Хорошо, я продам вам его за пять тысяч шентелей. Это половина стоимости. Но учтите, это модель Алирон. Она не стаирана. Алиронцы пытались усовершенствовать этот артефакт и сделали его более мощным». Новых версий обретения получила уязвимость. Из-за переполненности магической энергией артефакт выходит из строя через каждые триста лет. Затем он восстанавливает свою мощь, но на это уходят годы, а иногда столетия. Потом не говорите, что я вас не предупреждал. Может, вам нужно ещё что-нибудь? Что-то качественное. Джейс покачал головой и открыл рот, чтобы сказать нет, но Пайпс его опередил. "Нужно", решительно заявил Шатен. "Коммуникатор Глория. Ты с ума сошёл?" возмутился Джейс. «Это слишком большие расходы. Ты пустишь принцессу по миру, он стоит как три наших ласточки». «Всё верно», — отозвался Пайпса и добавил. «Пускай Регина сама решает, нужен ли ей такой дорогой артефакт, чтобы иметь возможность держать связь с тем, кто отправляется в другой мир, даже в безмагический». Он выразительно перевёл взгляд с меня на Джейса.